Безотчетным движением она подняла сломанную ветку и выкопала несколько растений, стараясь не повредить корни. Теперь, после смерти Изы, немногие на земле знали свойства корня и способ приготовления зелья. Нет, она не могла пройти мимо этого растения, у нее не было никакой особой роли, просто сам по себе корень был необычен. Из трав, которые были у Эйлы, Многие могли так и не пригодиться, но в данном случае было другое. Те травы обладали определенными целебными качествами. Даже золотая нить предназначалась не только для предотвращения беременности, но могла применяться при укусах пчел, ос или других насекомых. Это растение, насколько она знала, не имело другого применения. Ему были присущи лишь духовные, магические свойства. «Вот и ты!» «Мы начали беспокоиться!» — крикнула Толи, когда увидела Эйлу, спускавшуюся по тропе. Джандалар сказал, что если ты вскоре не появишься, он пошлет за тобой фолка Эйл, что задержало тебя? — спросил Джандалар. Толи сказала, что ты ушла ненадолго. Он не заметил, как перешел на язык Зеландонии, что выдавало его волнение. Я решила пройти дальше по тропе, чтобы узнать, что там. Затем я обнаружила нужное растение. Эта местность очень похожа на ту, где я выросла. Некоторых трав я не видела с тех пор, как ушла из клана. Да что же такого полезного в этих травах, что ты должна была их собрать именно сейчас? Для чего используется это? Он указал на золотую нить. Эйла понимала, почему он говорит таким сердитым тоном, понимала, что он беспокоился за нее, на вопрос застал ее врасплох. Это противокусова, растерянно ответила она. Это звучало неубедительно. Ответ, хоть и правдивый, не был полным. Эйлу воспитывали в обычаях клана, а женщины клана не смели уклониться от ответа на прямой вопрос, особенно когда спрашивали мужчины. Даже Иза не смогла бы ничего утаить, но ей не пришлось бы это делать, поскольку ни один мужчина в клане не стал бы спрашивать целительницу о травах и их употреблении. В случае надобности она могла использовать это средство, но Иза говорила ей, что опасно, если люди, особенно мужчины, поймут, что она знает, как убедить сильнейшего из духов, то есть уберечься от беременности. Такие секреты могли знать только целительницы. Внезапно Элла подумала, что если это могло противостоять великой матери, то не были ли чудесные лекарства Изы сильнее, чем она? А разве может быть такое? Но если она создала все растения, значит она сделала это специально с какой-то целью. Она, должно быть, позволяет это использовать, когда женщина находится в опасности или в трудном положении. Но почему никто из женщин не знал об этом растении? Хотя, может быть, оно было им известно, поскольку росло рядом. Надо бы спросить у женщин с на что они скажут ей. Если они не знают, то как можно расспрашивать, не рассказав им об этом растении? Вопросы были, но не было ответов. «Почему тебе понадобились травы против укусов именно сейчас?» «Я вовсе не желала, чтобы ты тревожился за меня», — Эйла улыбнулась. «В этих местах я чувствую себя как дома, и мне хотелось получше рассмотреть все». Неожиданно Джандалар тоже улыбнулся. «И ты позавтракала черной смородиной, не так ли?» «Вот что тебя задержало!» «Я не знаю никого, кто любил бы черную смородину, как ты!» Он заметил ее замешательство, но догадавшись, почему ей так не хотелось рассказывать о причине задержки, Невольно обрадовался, да, я поела ягод, может быть, сходим туда еще раз и наберем, они такие спелые, сладкие, но я искала и кое-что другое. У меня такое чувство, что мы съедим всю черную смородину в округе, сказал он, целуя ее измазанные смородиновым соком губы. Ему стало легче на душе от того, что с Элой все в порядке и так ловко удалось выведать ее пристрастие к сладким ягодам. Она лишь улыбалась, подтверждая справедливость его догадки. Да, она любила черную смородину, но больше всего она любила его. Ее вдруг ошеломило чувство тепла, любви к нему. Захотелось остаться с ним наедине, прикасаться к нему, обнимать, давать ему наслаждение, и чтобы он дарил ей наслаждение, так как умел только он. Ее взгляд лучился любовью, и он ответил ей таким же взглядом своих синих глаз, Ей пришлось отвернуться, чтобы успокоиться. «Как Рошарио?» — спросила она. «Еще не проснулась?» — проснулась. И говорит, что хочет есть. «Пришла королева с пристани. Она что-то готовит для нас, но мы решили подождать тебя. Пойду проведу ее, а затем искупаюсь». Она уже приближалась к дому, когда навстречу ей вышел даланда Следом выскочил волк, бросился к ней и, положив лапы на ее плечи, лизнул в лицо. «Волк, отпусти!» в руках у меня целая хапка трав кажется он рад тебя видеть сказал даланда я тоже рад рошарио нуждается в тебе он явно хотел чтобы она продолжала лечить его подругу несмотря на вчерашние угрозы тебе что нибудь нужно что я могу сделать для тебя спросил он заметив что она принесла много трав я хотела бы высушить все это и мне нужна вешалка ее не трудно сделать но мне потребуется дерево сухожилие и «Ремни для подвешивания. У меня есть кое-что получше. Шамут тоже лечил высушенными травами. Я знаю, где находится его приспособление. Можешь воспользоваться ими. Великолепно, Даланда». Он кивнул, ушел куда-то. Увидев Рошарию, сидевшую на кровати, Эйла улыбнулась. Положив травы, она подошла к женщине. «Не знала, что Бог вернется сюда», — сказала Эйла. «Надеюсь, он не побеспокоил тебя?» «Нет, он меня охранял». Едва войдя, сразу подошел ко мне. Я погладила его. Когда он отошел в этот угол, и лег, все время следя за входом. Этот угол теперь его местом. хорошо спала?» Устраивая Рашарева поудобнее, спросила Эйла. «Это была самая лучшая ночь с тех пор, как я сломала руку, особенно после того, как мы с Даланда как следует наговорились. Она посмотрела на высокую, световолосую незнакомку. Дзен-Далар привел ее совсем недавно, и она так много изменила в их жизни за столь короткое время». Он совсем не подумав, наговорил вчера тебе обидных слов, он просто растерялся, долгие годы он переживал смерть даралда так и не смог смириться с ней, он не знал всех обстоятельств до вчерашнего вечера. Сейчас он пытается выжить в себе многолетнюю ненависть к тем, кого он считал грязными животными, и ко всему, что с этим связано, включая тебя. А как ты? Он ведь был твоим сыном. Я тоже ненавидела их, но мы взяли...